Если вы такой щедрый, где же ваши денежки? Принцип номер два. Сохранение имущества других – щедрость, несохранение имущества других – воровство. Помнится, когда мы съезжались в арендованную квартиру, у Алексея было всего два пакета вещей. Нам даже не пришлось вызывать такси, доехали в маршрутке. В то время у Марины никогда не было второй пары зимней обуви, и если е е относили в ремонт, приходилось пользоваться осенней, которой, к слову, тоже много никогда не было. Мы экономили на каждой покупке, бывало денег не хватало до зарплаты, даже когда е е не задерживали, о дальних поездках и не мечтали. Знаем, что многие люди и до сих пор так живут. Это их персональный ад, связанный с недостатком материальных ресурсов. Выйдя из простых семей, мы прошли нелегкий путь материального в о становления, с и целую книгу «Щедрость. Причина. б о г а т с т в а посвятили объяснению причин бедности. Поэтому говорим, если вам чего-то не хватает в этой жизни, значит вы недостаточно даете. Знаем тех, кто в этом месте возмущенно кричит «Стойте! Да я такой щедрый!» И это правда, вы искренне считаете, что достаточно даете, но мы говорим, что не надо быть искренним, нужно быть честным, Ведь когда мы искренне, нам достаточно обмануть одного человека, самого себя, а остальные будут обмануты автоматически. Поэтому давайте признаем, у вас недостаточно денег, потому что вы недостаточно щедры. Другой причины у бедности нет. Так создается рай. Мы создаем свой рай, когда проявляем щедрость на разных уровнях. Давать деньги. Мы занимаемся благотворительностью регулярно, и в идеале даем минимум десятину от своего дохода. Доход – это все, что в чистом виде приходит к нам в карманы на карточку. И тут важно быть избирательным. В древних текстах перечислены субъекты, которым давать деньги лучше всего. Это те, кто помогает большому количеству людей, наши родители и, в частности, мама, люди, которые оказались в очень критической ситуации, и те, кто когда-то помог нам, а также наши учителя. Быть щедрым – не только давать деньги. Дарить эмоции и помогать с радостью – еще один вид щедрости. Быть щедрым – это готовность отдать с радостью, а не уничтожить бедность всего мира. Быть щедрым – это давать больше, чем ожидает другой, а не разбрасываться деньгами налево и направо. Карма – это переживание и чувство. Просто так что-то дарить другому, конечно, хорошо. Но если вы делаете это нейтрально, то и работает оно слабенько. Если же отдаете и при этом жалеете то, что даете, это может привести и к разорению, давать необходимо с радостью за того человека, которому даете. Только радостное даяние называется настоящей щедростью. Отслеживайте у себя это чувство и нарабатывайте его, если его у вас еще нет. Еще один вид щедрости касается времени, как ее можно проявлять. Уделять время своим близким пообщаться с одиноким человеком, которому важно внимание. Посидеть с ребенком подруги, потратить свое время на решение проблем другого. Давать любовь, говорить комплименты, быть нежным, давать другим почувствовать, что вы их цените, делать им сюрпризы, облегчать страдания и заботиться о комфорте. Давать безопасность, угощать гостей, оплачивать чужие счета в ресторанах, кормить бездомных, давать кров тому, кто в нем нуждается, заступаться за слабых, быть опорой и поддержкой для других. делиться опытом, знаниями, ресурсами, полезными связями, наработками, идеями, клиентами, контактами. Также проявление щедрости. Уважительное отношение к чужой собственности предполагает, что если мы испортили, например, чужую вещь, то нужно честно признаться в этом, да еще и компенсировать потери. Щедрость – это когда мы, арендуя квартиру, очень бережно относимся к хозяйским вещам, которые в ней находятся. Мы честно показываем все доходы, платим налоги государству с радостью и благодарностью. Беречь ресурсы земли, выключать воду, когда чистишь зубы или намыливаешь голову шампунем. Тушить свет на ночь во всех комнатах, стараться по минимуму использовать пакеты и пластик, сортировать мусор. Райские плоды. Наш рай – это когда нам платят за наши услуги, не торгуясь, оставляют щедрые чаевые. У нас много клиентов, мы получаем подарки, в том числе и неожиданные. Эти подарки всегда нужные и полезные, часто дорогие. Если перед нами стоит какая-то задача, то всегда находятся люди, которые нам помогут, поделятся своим опытом, подскажут, как правильно. Нам оплачивают учебу, мы выигрываем билеты, ценные призы, путевки и все то, что нам поистине приносит радость. Мы получаем достойную зарплату, наш бизнес процветает, обороты растут. Если и берем деньги в долг, На развитие бизнеса, покупку квартиры или машины нам этот долг не в тягость, мы отдаем его легко, ни в чем себе не отказывая. Клиентов настолько много, что мы легко адресуем их своим коллегам, не боясь, что нам самим не хватит. У нас отлично работает сарафанное радио, и мы мало вкладываем в рекламу, такое ощущение, что клиенты сами находят нас. Наши начальники щедры, подчиненные усердны в работе, отрабатывают свои зарплаты на 200% и приносят прибыль компании. Мы замечаем положительные изменения в нашем государстве. Именно в нашем подъезде меняют окна, в нашем дворе ставят еще одну детскую площадку, ремонтируют дороги. Мы выигрываем тендеры без взяток, получаем награды и дипломы, гранты от общественных организаций и государства. Наши услуги и товары становятся все более популярными, они признаны многими. Новые вещи работают безукоризненно, служат долго и надежно. Мы часто попадаем на скидки и распродажи, за которыми специально не охотимся. Нам делают специальные предложения в разных магазинах и салонах, которые существенно экономят наши средства. В стране может быть кризис, но наши дела идут только в гору, а мы видим новые возможности, и используем их, продолжая развиваться. Наше окружение становится более щедрым, скупые мужья вдруг начинают делать дорогие подарки, в ресторанах щедро подают к столу комплименты, за которые не нужно платить, друзья угощают нас. Так создается ад. Наиболее явные проявления засевания негативных семян по этому принципу – воровство, когда мы крадем напрямую, присваиваем себе то, что нам не принадлежит, Мы выносим из офиса ручки, бумагу, календарики, подворовываем деньги из кассы. На предприятии приделываем ноги всему, что плохо лежит. Доски, цемент, гвозди. Выносим с фирмы продукцию, и один бог знает, где мы ее прячем. Не смейтесь, Алексей в свое время работал на кондитерской фабрике, работники к о т о р ы е выносили конфеты в носках и трусах. Мы ведем двойную и тройную бухгалтерию, Завышаем в отчетах стоимость продукции, обманываем покупателей. Разбавляем бензин и пиво водой, газ воздухом, кислород азотом. Прикарманиваем вилки-ложки из ресторанов, полотенца из отелей. Одни наши знакомые считали за честь стырить что-то из большого супермаркета, типа пачки сока или игрушечную машинку для сына, а потом еще и хвалились своей удалью в кругу друзей. Мы распечатываем на принтере фирмы личные документы, Пользуемся служебной машиной в своих целях. Опаздываем на работу и просиживаем в интернете во время рабочего времени, кража времени. Гоняем чаи и чешем языком в курилке каждые 15 минут. Устанавливаем нелегальный софт на компьютеры. Не оплачиваем проезд, пользуемся чужими билетами. Говорим, что нашему ребенку 4 года, а не 5, потому что в таком случае для него вход бесплатный. Даем откаты, взятки, договариваемся с проверяющими органами, подбиваем других решать свои проблемы нечестным способом. Не платим налоги, не показывая сами свои доходы, рассказываем всем, что это нам государство должно, а мы ему н е н и Сорим в подъезде, пишем на стенах в общественных местах, на заборах, царапаем чью-то машину и уезжаем, портим вещи, но не п р и з н а е м с я что это сделали мы. Совершаем интеллектуальное воровство. Скачиваем из интернета фильмы и музыку, занимаемся плагиатом. присваивая себе авторство другого человека. Тут вспоминается, как одна девушка полностью слово в слово законспектировала видеорубрику «Марины энергии дня» и выдавала все тексты за свои. Воруем идеи, шпионим за конкурентами и копируем их модели поведения, на форуме «Складчина» скидываемся на тренинги, в десятером и в «Складчину» покупаем то, что каждый должен купить по отдельности. И прочее. Задерживаем оплаты заказов, коммунальных услуг, зарплаты сотрудникам, не отдаем долги вовремя или вообще о них забываем. Пробуем на базаре разные продукты не с мотивацией купить, а с желанием поесть на халяву. Покупаем билеты в кинотеатр д е ш е в ы е садимся на места подороже. Передаем свои билеты третьим лицам, и они проходят в тренажерный зал, спа, театр под нашим именем. Покупаем электронную книгу и пересылаем своим друзьям. Крадем энергию, когда манипулируем в разговоре, специально хотим сделать боль н о собеседнику, обидеть, подколоть, испортить настроение. Жалуемся и ноем, вечно всем недовольны. Рассказываем чужие секреты, ведем пустые разговоры, отвлекая людей от важных дел. Перетягиваем на себя внимание, например, в компании, перебивая и заставляя слушать только себя. Воруем время, когда не отдаем вовремя предметы, которые взяли ненадолго. опаздываем срываем дедлайны не выполняем свои обещания вовремя тратим рабочее время на решение своих личных дел. адские плоды мы живем в недостатке деньги утекают сквозь пальцы средств ни на что не хватает мы постоянно сталкиваемся с кражами кроме того что воруют у нас мы видим как воруют у других мы постоянно слышим о к р а ж а х в своем районе городе государстве.гласно третьему цветку кармы мы создаем мир и людей вокруг. Нас часто кто-то хочет н а м а х а т ь обвешивает, д а е т ложную информацию с целью выудить у нас деньги или заставить сделать незапланированную и ненужную покупку. У нас долги, которые нам очень сложно выплачивать, и они растут как снежный ком. Споры за имущество, суд выносит вердикт не в нашу пользу, и мы выплачиваем компенсацию пострадавшей стороне. Мы сталкиваемся с внезапными потерями и вынуждены нести незапланированные расходы. Разбили, утопили телефон, сгорел чайник, умер ноутбук, отвалилось колесо. У Алексея очень часто раньше было такое. Только купил вещь, она сломалась, оказалась бракованной или потерялась. Спасал только юмора и философское восприятие реальности. а н т и п р о с и к и н с к и й заговор какой-то, бурчал он. Мы не можем пробить финансовый потолок, но легко пробиваем финансовое дно. На работе штрафы, а премий не было и не предвидится. Мы попадаем на деньги, на ровном месте. Наши партнеры скупы на подарки, внимание и заботу. У нашего мужа с жены постоянные долги. Нам кажется, что деньги зарабатывать очень сложно. Когда нам нужна помощь, например, в переезде, все наши друзья оказываются заняты. Нам не отдают долги и вещи, которые взяли на время. В нашем коллективе заводятся крысы, те, кто ворует у своих. Финансовое положение фирмы нашей или той, где мы работаем неустойчиво. Прибыль не растет, не хватает заказов, у нас мало клиентов. Как поется в песне, крокодил не ловится, не растет кокос. Немногочисленные клиенты постоянно выносят мозг по поводу скидок. Мы часто слышим в сторону своих услуг и товаров от клиентов, что это дорого и вынуждены снижать цены. Пища не насыщает, урожай портится или не вызревает совсем. Мы переживаем длинные засухи или слишком частые дожди, которые негативно влияют на наш урожай. Мы сталкиваемся с коррупцией и вымогательством. Наши партнеры подводят нас, нарушают договоренности, не поставляют вовремя товар, что оборачивается убытками. Мы теряем время, партнеры срывают дедлайны, не выполняют обещаний. Мы постоянно попадаем в очереди и пробки, которые съедают нашу жизнь. Транжирим ресурсы земли, вода льется через край в любое время дня и ночи, свет горит сутками во всех комнатах, зарядки от телефона торчат в розетках, Пакеты постоянно покупаются и выкидываются, бумага неэкономно используется при печати. Антидот. Никогда ничего не крадите, уважайте чужое имущество. Будьте щедры, делитесь тем, что у вас есть: деньгами, временем, вниманием, контактами, ресурсами. Получайте средства только прямыми путями. Будьте в каждой сделке предельно честными. Не работайте с нечестными партнёрами. Уважайте имущество и пространство других. Делитесь знаниями с руководителями других отделов и с конкурентами. Создавайте атмосферу щедрости в фирме. Давайте премии, будьте щедры на похвалы. Хвалите своих сотрудников при всех. Помогайте другим развивать свои сильные стороны. Делитесь своим опытом. Перечисляйте на благотворительность хотя бы 5% от своего дохода, но лучше 10. Круасановая медитация. говорят будда дал людям более тысячи различных медитаций а майкл роуч дал этим медитациям разные прикольные названия сегодня речь о круасановой медитации вы купили круасан с посмотрите на него подумайте о тех людях которые его делали это и фермеры которые обрабатывали землю и комбайнеры собиравшие пшеницу это и те кто замешивал тесто клал в него шоколад продавал его вам подумайте о кассире в супермаркете о владельце магазина Вспомните, сколько вы заплатили за этот круассан. Представьте, как ваши деньги пошли всем этим людям, их семьям. Поблагодарите их за такой чудесный продукт. Увидьте, как ваши деньги помогают поддерживать производство круассанов и делают тех людей, которые их производят, благополучными и состоятельными. Эта короткая медитация не требует сидения в позе лотоса. Просто превратите каждый ваш поход в магазин в круассановую медитацию. и увидите, как будет увеличиваться ваш доход. Как воровали мы? и с п о в е д а л ь н а я Марина. Первое. Пять лет назад мы отдыхали в Турции по приглашению нашей подруги, и она из самых лучших побуждений предложила нам пропуска в спа-зону, по которым мы не имели права проходить. Мы жили в этом комплексе месяц назад, и у нас остались пропуска. «Возьмите, пойдите попарьтесь», – сказала нам Лариса, – и протянула пропуска. Мы тогда соблазнились ее предложением и прошли в СПА по пластиковым абонементам, хотя должны были заплатить. Тогда мы только начали изучать кармический менеджмент, и этот поступок просто не квалифицировали как воровство. И только спустя полгода нас осенило, что мы своровали у собственника СПА ту сумму, которую должны были заплатить за посещение. Второе. Мы и кино. Билеты в середине зала, дневной сеанс, в зале никого или практически никого. А на галерке самые лучшие сиденья, которые при нажатии кнопки раскладываются и превращаются чуть ли не в кровати. Мягкие, удобные и, конечно же, в два раза дороже обычных мест. Алексей, оказываясь в них, сразу засыпает до конца сеанса. Очень удобно, особенно когда у тебя в семье двое маленьких детей. И только тогда, когда мы начали усердно практиковать кармический менеджмент, выкорчевывая семена воровства, нас как будто ударило током, сколько же мы своровали у собственника кинотеатра, не оплачивая полную стоимость билетов. В нашей книге «Щедрость. Причина. б о г а т с т в а подробно расписана технология, как развить в себе щедрость, которая в древних текстах именуется совершенством даяния. И нам надо учиться давать не только рукой, но и головой, и сердцем. Это целая наука. У нас есть даже онлайн-курс «Алмазные деньги», где мы помогаем развить нашим клиентам это качество. Халявщик, живущий в каждом из нас. Марина. Беговая дорожка в одном из лучших спортзалов Киева. Люди работают ногами, я сама в поту, остается несколько минут до окончания моей пробежки. И тут мое ухо улавливает разговор на соседней беговой дорожке. Молодой парень хвалится перед своим тренером, что ему удалось по блату раздобыть студенческий проездной, и теперь он целый год будет ездить в общественном транспорте на халяву. Как же это внедрилось в наше сознание, стало нашей сутью, гордиться тем, что ты смог что-то урвать у государства, обмануть, укрыть налоги, сделать липовое инвалидное удостоверение, незаконно оформить субсидию и так далее. Да, вы, может быть, скажете, ну сколько тех денег копейки накатает парнишка за год Но факт воровства о с т а е т с я таковым вне зависимости от количества украденных денег. Это и есть той семьи, из которого в будущем мы получим события и людей в своей жизни. И когда оно станет плодом, то через 5-7 лет дело, которое он откроет, рухнет и обанкротится. Его кинет п а р т н е р ворует деньги из-под носа. Бизнес задушат государственные органы, от пожарных до санэпидемстанции, требуя взяток. Возможно, будучи наёмным работником Он проработает пару месяцев, но зарплату ему так и не заплатят. Бумеранг воровства обязательно вернется, и скорее всего как раз в тот момент и в той ситуации, когда он меньше всего этого будет ожидать. Все, что мы подумали, сказали или сделали в отношении других, никуда не девается, не испаряется и не исчезает, а возвращается в нашу жизнь п р и у м н о ж е н н ы м Печально, что этот парень, скорее всего, ничего об этом не узнает, ведь у него нет учителей, которые могли бы ему стать богатым, успешным, счастливым. И кажется, что настоящее счастье, вот оно, в липовом произном и в сэкономленных деньгах. А на деле выходит, что ты просто с радостью стреляешь себе в ногу. И ведь точно такой же парень живет в каждом из нас. Точно такой же халявщик, который думает, что он может выиграть от того, что кого-то сейчас обманет. Как вы понимаете, мы привели лишь малую часть случаев нарушения нами второго принципа. И, конечно, неспроста мы слышим такое согласно третьему цветку кармы. О коммерческой жилке. В обществе принято думать и говорить, что только человек, обладающий так называемой коммерческой жилкой, может обрести настоящее процветание. Под коммерческой жилкой понимается набор качеств, позволяющих нам делать деньги из воздуха. И насчет этого бытует два противоположных мнения. Первое. коммерческая жилка это что-то вроде дара божьего, она либо есть, либо нет, и если нет, то нигде ты ее не возьмешь и даже не купишь, денег не хватит, жилки-то, чтобы заработать у тебя нет. Второе, коммерческая жилка, качество не врожденное, а благоприобретенное, то есть ее можно наработать, например, пройдя какие-то тренинги. Так или иначе, часто наличие этой самой жилки называется как одно из главных условий наличия богатства у человека. Но давайте, так сказать, рассмотрим вблизи, что такое коммерческая жилка. Возьмем человека, бывшего преподавателя университета, торгующего на рынке носками. Точно ли у него есть та самая жилка? Скорее всего, ведь большинство преподавателей университета, за исключением крайних случаев, а мы знаем и такие, не встанет за прилавок с носками. Жилки-то у него нет, качества продавца отсутствуют, нет и продаж. И вот торговец с коммерческой жилкой твердо и упорно занимается носками. 5 лет, 10, 20. Но чаще всего в итоге так и остается за своим прилавком, то есть в материальном плане особо не продвигается, оставаясь самым мелким предпринимателем. Ну так у вашего торговца носками дохлая коммерческая жилка, скажете вы. Настоящая коммерческая жилка у тех, кто ворочает большими деньгами. И это правда. Но вот что интересно, шансов прогореть, лишившись всего у таких людей тоже больше, чем у торговца носками. Коммерческая жилка может сослужить такому человеку медвежью услугу. Мы знали бизнесменов, которые легко прогорали именно потому, что у них были большие обороты. Чем больше обороты, тем больше денег надо было отдавать. И когда все падало, они, привыкнув к определенному образу жизни, не могли умерить своих аппетитов. И это еще больше било по их финансовой системе. В результате они оказывались даже ниже, чем торговец с носками. В то же время знаем тех, кто отлично себя чувствовал и чувствует в материальном плане, несмотря на отсутствие коммерческой жилки. Таких людей мы называем птички божьи. У них, как правило, не очень большой, но регулярный доход, который они получают только за то, что они есть. н а ш и з н а к о м ы е т а н и могут позавидовать многие. Мы говорим, что у нее двети ч а с о в о й рабочий день. Раньше 12 она к делам не приступает. У нее небольшой магазин одежды, дающий стабильный доход, плюс кое-что, подбрасывает бывший муж. На ребенка здоровое питание, кое-какие путешествия и салоны красоты хватает. Звезд с неба она не хватает, зато постоянно пребывает в гармонии, живя не напрягаясь. И при этом никакой коммерческой жилки. За свои 37 Таня не научилась даже толком считать, она постоянно путает сотни и тысячи, о миллионах уже не говорим. Вывод, не коммерческая жилка, причина богатства. А что? Марина. деньги будут гнаться за вами. Когда вы создадите сильную карму щедрости, деньги начнут к вам приходить просто по щелчку пальцев. Даже когда вы будете от них убегать, они вас все равно будут догонять и преследовать. Карма неумолима. Когда семена раскрываются, вся вселенная должна подвинуться, говорит г и ш е Майкл Роуч. Когда семена щедрости созревают, деньги все равно будут приходить и приходить в вашу жизнь, даже если вы перестанете работать и запретесь у себя в квартире. Я раньше думала, это похоже на фантастику, как так может быть в реальной жизни. Но прошла пара лет, и я воочию убедилась, что деньги могут падать в прямом смысле слова с неба. Уже несколько лет я ежедневно веду рубрику «Энергии дня» с Мариной Хмеловской. И на момент написания книги продолжаю ее вести в Телеграме. Также мы с Алексеем выкладываем множество бесплатного и полезного контента на нашем YouTube-канале «Жизнь как чудо» и в соцсетях. И вот наши подписчики регулярно нам начали писать письма с одинаковым посылом. Алексей и Марина, хотим вас поблагодарить за те знания, которые вы несете и которые выкладываете в свободном доступе. Столько ценного и полезного мы не получали и на платных тренингах. Наша жизнь начала кардинально меняться. Дайте, пожалуйста, ваш номер счета, мы хотим вас отблагодарить. Кто-то скажет чудо, но нет, все предсказуемо и закономерно. Чем больше даешь денег, тем их больше к тебе возвращается. Также твои деньги равны твоей ценности для людей. Чем больше ты даешь ценности, тем дороже ты стоишь как специалист. Очень сильное семя. Мы же в свое время решили поддерживать благотворительные инициативы своего учителя г и ш е Майкла Роуча, в частности проект сохранения азиатской классики – a с и п Это некоммерческая организация, которая ищет древние тексты о карме, выкупает их, оцифровывает переводит на разные языки и выкладывает в свободный доступ в интернет. Невозможно переоценить то, что делает организация ACIP для всех людей на Земле. И мы рады, что у нас есть невероятная возможность помогать ей. Каждый месяц мы отчисляем деньги на счет проекта, и это очень сильное семя. Ведь мы не просто поддерживаем проект, который помогает большому количеству людей, но и тем самым служим учителю. В интернете есть множество групп, где люди делятся тем, как они практикуют этический образ жизни, ведя дневник по 10 принципам, учатся делать посвящение и применять четыре силы для ослабления негативных семян. Вы также можете присоединиться к нашему сообществу Gold Club ACIP, если оформите ежемесячный благотворительный взнос. Сумму регулярного пожертвования каждый человек определяет сам, от 1 доллара в месяц и больше. В благодарность целая команда учителей, тренеров и практиков кармического менеджмента дают в этом закрытом сообществе лекции и занятия по карме. Также у нас есть потребность давать деньги своим наставникам по кармическому менеджменту лично им на их потребности. Потому что служение служением, а продукты, билеты на самолеты и проживание нужно оплачивать деньгами, да и просто тратить на себя и на то, что приносит радость, чтобы восстановиться. И совсем неудивительно, что из этих семян вырастают люди, которые также дают нам и на наши благотворительные фестивали по психологии и лично нашей семье. Мы сразу же перезасеваем, отдавая 10% своего дохода на другие полезные проекты. Алексей начал воровать еще в детстве. Как-то мы в группе начали работать с устранением семян воровства по четырем силам. И сначала я, как говорится, шел в отказ, мой внутренний мариарти, твердил что я чист как стеклышко и нигде не засеваю этих семян начали работать с прошлым тут всплыло несколько краж более того осознания стали догонять через какое то время например я вспомнил как в детстве с друзьями лазил во двор одного частного дома где стояла большая бочка с водой в которой постоянно находились стеклянные бутылки из под молока и кефира мы регулярно доставали по несколько бутылок несли их потом на водоколонку мыли и з д а в а л и по 15-20 копеек каждую. Для нас, пацанов, тогда это были хорошие деньги, на которые мы покупали конфеты и сигареты. Я всегда помнил эту картину и во взрослом возрасте, но даже не задумывался, что так выглядит воровство. Не оценивал как кражу, просто думая, что это веселая авантюра. Вероятно, вам тоже придут подобные картины, когда вы начнете очищать семена по четырем силам. Может вы поработаете с тем, что всегда знали, с чем-то, что для вас казалось нейтральным, как для меня эти бутылки. И возможно поймете, что на самом деле то было воровство или какое-то другое нарушение этических принципов, о которых эта аудиокнига. Здесь важно понять, что как только вы накопаете на себя компромат в прошлом, может оказаться, что вы совершаете преступление и в настоящем. просто на настоящее нам бывает трудно посмотреть честно и непредвзято, с прошлым чуть легче, и прошлое в таком случае открывает дверь в настоящее, а чем дальше в лес, тем толще партизаны. Конечно, у нас нет задачи заставить вас комплексовать по поводу вашего несовершенства, наша цель помочь сделать вам вашу жизнь лучше, но для этого надо понять, что вы сеяли, ведь если мы не осознаем это… то всю жизнь будем обречены пытаться понять несправедливость этого мира и никогда не сможем ответить на этот сакраментальный вопрос, почему с таким хорошим человеком происходят столь плохие вещи, и как результат не сможем эффективно исправлять то, что нам не нравится. Четыре силы. Если вы постоянно опаздываете, возьмите аскезу, например, целый день или неделю приходить на 5-10 минут раньше на встречи, Для баланса кармы подарите кому-то свое время, посидите с ребенком, навестите одинокого человека, позанимайтесь со стажером на работе. Если вы не платили налоги и теперь платите, то для баланса кармы можете нескольких друзей убедить также делать это. Мы, например, очень активно пропагандируем практику уплаты налогов и всем всегда даем контакты бухгалтера, которая тоже в теме кармического менеджмента и помогает бизнесу выйти из тени. Если вы воровали чью-то энергию, жалуясь на что-то, то пообещайте себе какое-то время не делать этого и не грузить своими проблемами других людей. Для баланса кармы начните вести дневник благодарности и каждый день делать туда 10 записей, за что вы благодарны миру и людям. Начните рассказывать хорошие новости и помогайте окружающим сохранять фокус внимания на позитиве. Когда человек рядом начинает впадать в критику и негативизм, Скажите ему, да, друг, жизнь тяжела, ты прав, но в то же время она и прекрасна. Что хорошего у тебя было за последнее время? Если вы украли у кого-то вещь, то, конечно, помимо обещания больше никогда не воровать, нужно кому-то подарить такую же вещь, а еще лучше несколько таких же вещей. Например, тырили конфеты в юности в магазине, купите пару килограммов конфеты, раздайте их незнакомцам на улице или коллегам на работе с посвящением, чтобы закрылась ваша карма воровства из прошлого. Если вы пользовались пиратским контентом, то начните платить официальному правообладателю, убедите это делать еще несколько человек. Дневник свободного человека. Вот как могут выглядеть ваши записи по этому принципу. Пример номер один. Что было в плюс? Вовремя заплатила за жилищно-коммунальные услуги. Впервые сделала это на два дня раньше дедлайна, закончила день прекрасной кофе-медитацией, во время которой представляла, как мои деньги идут коммунальщикам и вообще всем, кто населяет мою страну. Что было в минус? Отдала почти все деньги уличным музыкантам. Когда отдавала, чувствовала себя хорошо, а потом заквакала жаба. Антидот. уже сделала круассановую медитацию, снова чувствую себя хорошо. Пример номер два. Что было в плюс? Пришла на работу вовремя, хотя было сильное искушение задержаться. Что было в минус? Коллега попросила информацию, зажала, это мои индивидуальные наработки, которые я собирала пять лет. Антидот. Поделюсь информацией завтра, правда осознаю, что сделать это будет трудно. Пример номер три. Что было в плюс? Весь день безропотно выключала свет и воду за всеми своими домашними. Посвящала это тому, чтобы у всех людей на земле всегда были в доме свет и вода. Что было в минус? Пришла домой не в духе, довела мужа до белого коленя. Таким образом своровала у него массу энергии. Антидот. Уже отошла, сейчас извинюсь перед ним. Спрошу, что могу для него приготовить. Прямо сейчас напишите свой пример сохранения имущества других, щедрости, несохранения имущества других, воровства. Что в плюсе? Что в минусе? Антидот. Если не можете вспомнить ничего, что было в ближайшие сутки, проанализируйте последние 48 часов, 72 и так далее, пока не вспомните хоть что-то. п и с ь м о трудящихся. Что считается взяткой, а что благодарностью, как понять? И какие семена я сею, и чем мне это может вернуться в этих двух случаях? Давайте рассмотрим, что можно считать взяткой, а что благодарностью. Если вам персонал больницы или г о с с л у ж а щ и й намекают или говорят прямым текстом, что вы можете порешать за определенную сумму своей проблемы, это взятка. И когда вы ее даете, то сеете семена того, что потом будете видеть своего президента и всех, кто управляет страной, ворующими и нарушающими законы. Вы буквально создаете этих людей согласно третьему цветку кармы. Связь очевидна, нарушаете закон, получаете страну, которая нарушает законы в отношении своих граждан. А что такое благодарность, в отличие от взятки? Проходил как-то у нас курс исцеления щедрости один хирург. И он тоже задавал вопрос, а что делать, люди сами несут. Мы спрашиваем у него, вы перед операцией говорите, давай деньги, иначе я не сделаю тебе операцию или сделаю к а к т а кое-как. Нет, я всегда выкладываюсь по полной. Значит, это благодарность. Если вы просто делаете свою работу, и потом приходят люди и говорят, мы хотим вас отблагодарить, пожалуйста, возьмите это. От души, мы вам так признательны, не лишайте их возможности сеять семена своей щедрости. И лучшее, что вы можете сделать, получив деньги в качестве благодарности, это сразу же часть из них отдать на благотворительность. Считается ли воровством дать почитать бумажный вариант книги? Если вы купили бумажный вариант книги и дали ее кому-то почитать, это не считается воровством, поскольку вы заплатили за материальный носитель одного экземпляра. Если вы, например, купили юбку и дали ее поносить подруге, то какое же это воровство? Но если вы ее клонировали, прилепили лейбл и продаете под видом брендовой вещи или даже раздаете, это воровство, поскольку вы лишаете заработка того, кто эту юбку создал. Аналогично этому происходит воровство электронных версий книг, тренингов и других интеллектуальных продуктов. Покупая их, а потом пересылая своим знакомым, вы совершаете акт воровства, так как по сути клонируете продукт, он остается и у вас, и у того человека, который воспользуется им бесплатно. И эта карма утяжеленная, вы и сами сеете семена воровства и способствуете тому, что и другой человек с вашей помощью ворует продукт и пользуется им. Из этих семян в вашей реальности вырастают клиенты, которые не платят лично вам, друзья, не отдающие долг, начальники, лишающие премии. Почему бывает так, что мы, простые и честные люди, едва сводим концы с концами, а олигархи обворовывают целые народы и живут себе припеваючи? Этот вопрос возникает всегда и у всех, кто начинает изучать кармический менеджмент. И нам кажется, что политик получает деньги благодаря тому, что ворует из бюджета, живет на откатах и взятках. Мы связываем эти два действия – откат, взятка, деньги, потому что они идут одно за другим, и нам кажется, что деньги появляются в результате нарушения закона, но деньги наворовать нельзя». И все миллиардеры этого мира заработали свои деньги не потому, что воруют, и даже не потому, что выгодно вложили деньги в недвижимость, придумали классный продукт или запустили крутую социальную сеть. Истинная причина кроется в том, что в прошлом они были щедры по отношению к другим людям. Тот же Стив Джобс мог торговать тапочками, и все равно бы сколотил огромное состояние и построил бы империю. Его карма щедрости раскрылась бы, если не через создание айфона, то через что-то другое. Если вы помогли коллеге по работе, а он вас подсидел и занял ваше место, это произошло не потому, что вы его всему обучили. Ваши действия взойдут через какое-то время помощью других людей, и вы где-то продвинетесь, вам сделают хорошее предложение по работе, и не одно, потому что карма растет. Но то, что он вас подсидел и занял ваше место, это другие семена. Когда вы занимали чужое пространство, Может быть, вы паркуете машину в неположенном месте и без очереди постоянно куда-то рветесь. Подумайте об этом, запустите внутрь себя Шерлока Холмса. Олигархи получают свои миллионы только потому, что в прошлом проявляли щедрость. Если бы они знали о карме и семенах, то понимали бы, что могут сделать деньги на любой своей идее честно и без махинаций. Также подумайте о том, что не каждый вор, который задумал кражу, может её совершить и получить деньги. Многие попадают в тюрьму. Есть те, кто ворует и о с т а е т с я при деньгах, но, как мы уже знаем, это не потому, что он ворует, но в следующий раз в результате кражи он может оказаться за р е ш е т к о й Так попеременно всходит то хорошая, то плохая карма. Составляя матрицы по датам рождения многих известных олигархов и просматривая их карму прошлых жизней, мы пришли к выводу, они действительно сеяли много семян щедрости. кормили бездомных, помогали животным, строили приюты, на их деньги воздвигались храмы. И в этой жизни, не понимая истинных законов, причины и следствия, человек нарушает закон. Он проедает свою хорошую карму, ну а настоящее в скором времени прорастет банкротством, болезнями, предательством партнеров по бизнесу и полным крахом. К тому же эти семена воровства создадут мир, в котором душа воплотится снова, опять придут нуждая лишения. Семена наших прошлых жизней лежат нейтрально в кармическом хранилище. Они хаотично всходят из-за наших эмоций, мыслей и реакций на разные ситуации. При этом одни семена мы поливаем сильнее, другие слабее. Наша карма всходит каким-то непонятным для нас образом, жизнь напоминает черно-белую зебру. Поэтому нам кажется, что олигарх зарабатывает, потому что он ворует у народа. Еще один важный момент, вы никогда не видите, как на самом деле олигарху возвращаются его деяния. В нашей практике есть очень богатые люди, которые формально, на откатах, обворовывая государство и простых людей, сделали себе целые состояния. Но у каждого своя трагедия, один не может иметь детей, у него мертвые сперматозоиды, другой потерял сына в автокатастрофе, у третьего депрессия, алкоголизм и панические атаки. Вы не знаете, чем люди платят за свой образ жизни и как уже в этом воплощении с х о д я т семена их воровства. И вам кажется, что они счастливые, богатые, успешные, потому что у них много наворованных денег. Но у многих из них такая жизнь, что все деньги мира теряют свою ценность. Можно ли брать деньги в долг? Долг долгу рознь. Если вам тяжело выплачивать ежемесячно по счетам, если вы ощущаете свой долг как удавку на шее, то так всходит карма воровства. Но если вы спокойно выплачиваете свои кредиты, ни в чем себе не отказывая, вас это особо не беспокоит, то наоборот так всходит ваша карма щедрости. А вообще любой долг платежом красен. Многие люди, наплодив больших долгов, внутренне отказываются гасить их, хотя могут говорить своим кредиторам, что вот-вот все отдадут. Не делайте так. Любой долг, который у вас есть, необходимо выплачивать. помните о силе маленьких шагов не можете отдать все сразу вам кажется что при ваших доходах на погашение долга уйдет несколько жизней все равно выплачиваете иначе будет только хуже проценты набегают не только на занятую сумму но и на карму вашего долга если у вас есть висячий долг вы никогда не придете к настоящему благосостоянию не стоит стыдиться того что вы отдаете по чуть чуть ведь каждый раз отдавая долг вы сажаете семя чтобы в итоге увидеть себя свободным от долгов Более того, если у вас есть люди, которые должны вам, и вы знаете, что они уже не собираются платить и уже в мыслях простили эти деньги, постарайтесь им объяснить, как долг негативно влияет на их личную финансовую систему. И попросите выплачивать вам деньги, пусть и небольшими частями. Если вам удастся достичь соглашения с состраданием к должнику, вы посеете очень хорошую карму. Стоит ли финансово помогать взрослым детям? Конечно стоит, вы же не хотите, чтобы ваши дети выросли, вы же не хотите, чтобы ваш сын, преодолевая трудности, стал мужчиной, это так дискомфортно для вас, ведь вам удобнее иметь при себе маменькиного сыночка, вы же не хотите, чтобы он стал свободным и прошел мужскую инициацию, вы не хотите стать для него ангелом, который показывает ему путь, вы хотите быть для него костылем, потому что вам удобнее его видеть инвалидом. Допустим, вашему сынуле 40 лет и ему нужно купить квартиру для своей семьи, если она, конечно, у него есть. Не секрет, что мужчины, у которых такие заботливые родители, часто бывают женаты на маме. И вот ваш ребеночек начинает думать, как больше заработать, как повысить свою квалификацию, куда еще пойти учиться, проделывая сложную, но интересную работу над собой. В это время появляетесь вы. Привет, Алешенька, я тут 10 лет от своей пенсии откладывала, на… возьми, не напрягайся. И ц е л у й т е его во все места. А он такой, мама, что ты? Слышишь, я мужчина, я никогда в жизни не возьму этих денег. Ну ладно, давай. И вы радуетесь, что помогли, а вот у Алешеньки смешанные чувства. С одной стороны, он как бы решил свои насущные задачи, но с другой, снова выбрал остаться с л и з н я к о м который ничего не хочет, ни к чему не стремится. А зачем? Мама всегда может что-то подбросить. Но сколько бы мама н и давала, все равно она не даст своему сыну столько, сколько он может заработать сам. То же, в принципе, касается и дочерей. С чем бы это сравнить? Вспомните воду и подумайте о законе природы, согласно которому вода всегда течет сверху вниз. Если вода течет снизу вверх без каких-либо дополнительных усилий, это неправильная какая-то вода, и даже, скорее всего, не вода. То же касается правил относительно взаимодействия денег и взрослых детей. Не родители нам должны давать деньги, мы должны давать им. Конечно, всякое бывает, есть тут и исключения, но мы сейчас говорим о систематическом вероломном финансировании взрослых детей. По-настоящему взрослый человек становится восемнадцать 18-21 год. Алексей, мне тяжело об этом писать, но у меня перед глазами есть пример моей бабушки, которая долгое время содержала своего сына, моего дядю. У него была сложная жизнь, с которой он как-то боролся, пытаясь стать самостоятельным, но в 40 лет нашел свою мать и поселился у нее. Они жили вместе на ее пенсию, он практически не выходил из дома, днями смотрел телевизор, что-то читал, готовил еду, иногда уходил в запои, даже не думая о том, чтобы что-то поменять. Расставание было болезненным, мы забрали бабушку к себе в другой город, продав ее квартиру и честно поделив деньги вместе с ним. Через какое-то время он метнулся за мамой, приехав к нам. На тот момент ему было уже около 60, бабушка говорила, что хочет найти ему работу. Мы сказали, не обманывай себя, он никогда не работал, с чего ты взяла, что он будет это делать сейчас. Через какое-то время Валера уехал. Больше мы его не видели и не слышали. Сомневаюсь, что произошло чудо, скорее всего он стал бомжом. Я часто думаю об этой ситуации, в которой бабушкина доброта и безотказность проявилась в полной мере и не могу ее осуждать. Но задаю себе вопрос, уместны ли они были именно здесь? Да, бабушка села хорошие семена, пытаясь помочь сыну, но полностью ли она понимала, что делает? И не удерживала ли она сына возле себя, потому что боялась одиночества? Куда уходят силы и как их вернуть? Этот вопрос мы тоже рассматриваем в главе о втором этическом принципе, поскольку если у вас не хватает сил, значит где-то и у кого-то вы эти силы воруете. И когда эти семена созревают в вашем сознании, вам это возвращается тем, что вы чувствуете себя обессиленными. Где и как мы можем сеять такие семена? Нам нужно отследить, где мы перекладываем свою работу на других. Например, вы говорите своему коллеге. «Доделай за меня этот отчет» или «Отправь за меня это письмо, мне нужно срочно идти». А может мужу. «Сполосни посуду, я снова не успеваю, хотя в семье это ваша обязанность или обязанность на этот день, или вы дали обещание помыть посуду, но в последний момент перекладываете эту грязную работенку на другого». э т а к а р м и ч е с к а я семя вернется к нам усталостью, физической и моральной. Часто мы прерываем деятельность человека, когда перетягиваем одеяло внимания на себя. Например, ваш ребенок воодушевленно что-то делает сам, а вы врываетесь в его пространство и говорите «Да, й я тебе помогу, у меня быстрее получится». Вспомните, когда вы на чем-то тоже были сосредоточены, что-то делали с удовольствием и вдохновением, писали статью, медитировали или творили своими руками, и тут кто-то раз и выдергивает вас из процесса. Или вы рассказываете анекдот, а ваш друг внезапно перебивает и рассказывает конец. И хохочет, как ненормальный. Вот в этих ситуациях засеиваются семена нехватки энергии. Вспомните, скорее всего, вы были и по одной, и по другую сторону баррикад. Часто бывает, что мужчина, засучив рукава, говорит «Расслабься, дорогая, я сейчас все сделаю». Но в женщине просыпаются нетерпение и поспешность. Ей кажется, что мужчина справляется совсем медленно и неправильно, и она начинает действовать на опережение. В результате выматывается так, что потом сил ни на что не остается. Все бы ничего, но зачем потом жаловаться на тяжелую жизнь? Если вы руководитель, то, может, сеете семена собственного обессиливания, когда не заботитесь о том, чтобы ваши сотрудники отдыхали. Например, пишите им в 12 ночи, требуете от них при этом ответа или заставляете работать внеурочно. И они остаются в офисе допоздна вместо того, чтобы провести время с семьей. Возможно, у вас сложно отпроситься в отпуск, нет перерывов на обед. «Вы выжимаете из людей все силы». Недавно был такой случай. Алексей позвонил сотруднице нашего центра и сказал, «Маша, тут неожиданно открылось окно в моем графике. Ты могла бы прямо сейчас приехать, чтобы мы доделали работу?» Маша – девушка ответственная. Она сразу засобиралась, будучи готовой срочно выехать, и при этом оговорилась, что будет вместе с немного больным ребенком, так как его не с кем оставить. «Стопе, отменяется», – сказал Алексей. «Какой больной ребенок?» Без того, чтобы доделать срочно припадыш на эту работу, мы проживем. А вот если я засею семена болезни и обессиливания, всем хуже станет. Отдыхай, читай ребенку сказки. Может вы сотрудник, ворующий время у своих работодателей? Это происходит тогда, когда вы, например, в рабочее время сидите в соцсетях вместо того, чтобы работать. Вы крадете силу и время у бизнеса, у проекта, которым занимаетесь. И это возвращается тем, что вам не хватает сил. Недавно подловили себя на таком виде воровства. Когда мы отвозим детей к бабушке, то называем время, когда их заберем, например, в 7 часов, а сами приезжаем в 8. И наша мама злится. Я же рассчитывала на это время. Почему вы на час опоздали? Мамочка, прости, извини, но так получилось. Задержалась встреча. Извиняемся мы, но семена-то уже посажены. Как же сбалансировать эту карму? Мы можем внимательно смотреть на окружающих и помогать тем, кто устал, кому нужна наша поддержка. Например, видите, что обессиленный человек едет рядом с вами в метро. Осознанно встаньте и уступите ему место, проговаривая «Я посвящаю это тому, чтобы у всех людей было много сил и чтобы у меня всегда было много сил на свои дела, желание жить, творить». Вы можете дарить осознанно подарки, которые повышают уровень энергии или наоборот, расслабляют, что тоже приводит к восстановлению сил. Сертификаты на массажи, в спа-салоны, на спортивные мероприятия. Вы можете организовывать для своих сотрудников пикники, выезды на природу. Задавайте себе вопрос, а как я могу заботиться о здоровье и отдыхе своих сотрудников? Поставить себе табу, например, звонить кому-то после девяти вечера. И, конечно же, прекратите врываться в пространство других людей. Обязательно стучите в дверь, входя в комнату к своим детям. Видите, что человек в потоке, его прет, не перебивайте, не делайте что-то за него, когда он в процессе. Ваша семья спит, ходите тихо, как ниндзя. Что делать, если не можешь показывать налоги? Государство – один из самых сильных кармических партнеров. Когда вы платите налоги, то фактически заботитесь обо всех своих согражданах через тех, кому вы доверили управлять страной. Поразмышляйте над этим». И не нужно сейчас говорить о том, что мои деньги идут не туда, они разворовываются. Вы-то теперь знаете, откуда приходят политики-воры и как их сделать честными. Каждый раз, когда вы платите налоги, делайте кофе-медитацию и представляйте, как ваши деньги идут бюджетникам на ремонт дорог, на поддержание жизнедеятельности вашего города и так далее. Что делать начинающим предпринимателям, которые еще зарабатывают немного? Если у вас совсем маленькие доходы и вы пока опасаетесь оформляться официально, так как еще не уверены, что ваша деятельность вообще принесет деньги, рекомендуем такой алгоритм. Первое. Скажите себе, я хочу быть честным, ч е с т н ы м с государством и платить налоги. Но на данном этапе жизни я только начинаю и не уверен-уверенно, как з о й д у т мои семена. Я намерен-намеренно, начав зарабатывать от... называете сумму, в месяц, обязательно пойти и зарегистрироваться как частный предприниматель. Вы должны принять решение, что если будете, например, зарабатывать 10 000 гривен в месяц, на момент написания книги это около 400 долларов, то обязательно официально начнете платить налоги. Второе. Вы даете себе обещание. Я буду откладывать минимальную сумму, например, 5% с дохода уже сейчас. То есть у вас должна быть своя налоговая коробочка, в которую вы собираете эти деньги. И когда вы достигнете того заработка, который запланировали ранее, и официально зарегистрируетесь, то оплатите их в качестве налога. Конечно, пока вы не платите налоги, то сеете семена воровства. Но в таком случае они будут слабыми, потому что 90% нашего семени – это мотивация. А если у вас есть желание стать честным с государством, и вы с этой мотивацией начинаете свою деятельность, это очень круто. Важно, если вы дали обещание, вы должны его выполнить, иначе окажетесь еще ниже, чем были. А вообще, своевременная оплата налогов – путь к процветанию. И мы это проверили не только на себе. Оборот нашей компании удваивается ежегодно в течение нескольких лет. Примерно это же мы наблюдаем у многих наших учеников и клиентов. Не призываем нам верить, проверьте. Если человек живет в долг, можно ли из этих денег давать на благотворительность? Нет, если вы живете в долг, из этих денег нельзя давать на благотворительность. Первоочередное ваше задание – заштопать финансовую дыру. Если есть долги, значит прорастает ваша карма воровства, и вы постоянно перезасеваете ее снова и снова. Важно сфокусировать свое внимание на том, чтобы создать такой денежный поток, который позволит закрыть долги. и уже из своих личных денег давать на благотворительность. Внимание, не путайте. Если вы выплачиваете кредит из личного дохода, то заниматься благотворительностью можно и нужно. Здесь речь идет только о тех случаях, когда человек берет деньги в долг на жизнь, не имея своего дохода. Как же создать поток денег, если вы сами живете в долг? Способ номер один. Заведите себе коробочку. Если у вас вообще нет своих личных денег, Нарежьте обычные бумажки и напишите на них 10 гривен, 20 гривен, 50 гривен, долларов, евро, рублей. И каждый день кладите их в коробку, представляя, что это настоящие деньги и что вы каждый день откладываете их для кого-то на благотворительность. Дайте обещание, что как только вам начнут приходить ваши личные деньги, вы обязательно 10% будете отдавать другим. Способ номер два. Если у вас пока нет своих денег, Давайте время, заботу, любовь, внимание и пообещайте, что когда у вас появятся свои личные средства, вы будете давать на благотворительность. Способ номер три. Возьмите мусорный пакет и уберите там, где грязно. Как это связано с вашей кармой денег? Очень просто. Если ваши деньги превратились в мусор, значит вы должны взять мусор и помочь превратить его в деньги, ведь кто-то зарабатывает на этом. И, конечно же, не забудьте проговорить, я посвящаю эти действия тому, чтобы мой финансовый поток увеличился, чтобы тот, кто перерабатывает мусор, был богат, и чтобы все люди имели много денег. Звучит, мягко говоря, непривычно, но вы уже действовали привычно, к чему это привело? Что делать, если муж не поддерживает идею благотворительности? У меня работа на фрилансе, мы живем на его деньги. Но со своих денег я хочу давать на благотворительность, а он не поддерживает эту идею, что делать, пишет нам Вероника. Обычно, когда нам задают подобные вопросы, мы отвечаем, откуда приходит муж, который не хочет давать деньги на благотворительность. Если человек довольно долго читает наши блоги в социальных сетях и смотрит наш youtube к а н а л «Жизнь как чудо», то он быстро отвечает «из меня». И это означает лишь то, что вы тоже где-то не хотите давать деньги или свои ресурсы, или даете, скрипя сердце, не чувствуя при этом радости. То есть через мужа раскрывается ваша карма недостаточной щедрости в прошлом и в настоящем. Именно поэтому бесполезно с партнером разговаривать о том, что щедрость является причиной денег. Это может сработать, а может и не сработать. Вам нужно посадить новые семена, чтобы видеть своего мужа щедрым. Если муж дает вам деньги на личные расходы, и вы распоряжаетесь ими как хотите, то можете из них отдавать 10% на благотворительность и говорить «Я посвящаю эти действия тому, чтобы видеть своего мужа щедрым и помогающим другим людям». Если деньги мужа лежат в общей тумбочке, то вы не можете молча взять какую-то часть и отдать их другим людям без согласования с ним. Но семена творят чудеса, и когда они раскроются, Муж сам начинает проявлять инициативу и предлагает вам отчислять средства на благотворительность. Чтобы получить такого мужа, вам нужно каждый раз, когда вы выпускаете деньги из рук и платите за что-то, делать это с благодарностью к чужому труду и радостью. Проявляйте щедрость не только в деньгах. Уделили кому-то время, подарили книгу, передали знания, выслушали кого-то, любое такое действие посвящайте тому, чтобы видеть своего мужа щедрым. Уверяем, если вы хотя бы пару месяцев будете держать фокус внимания на этом и проговаривать посвящение, ваш муж изменится, и, скорее всего, вы напишите нам такой же отзыв, какой прислала Татьяна. «Два года назад я была у вас на консультации. Мой муж тогда и слышать не хотел о благотворительности. Я начала целенаправленно выполнять все рекомендации. Сначала мужу увеличили зарплату вдвое, потом он присоединился к моей практике благотворительности». Он до сих пор до конца не верит, что кармический менеджмент работает, но, так как есть результат, продолжает работать в этом направлении. Я смотрю на него и улыбаюсь, поскольку понимаю, почему вижу его Фомой неверующим, ведь сама в прошлом была такой. Кстати, насчет Фомы неверующего. У нас в книге «Щедрость. Причина богатства» написано, что это наш любимый апостол. Он не верил, а проверил, к чему мы также призываем. И тем не менее Фома – один из самых почитаемых святых в христианстве. Чудо истории. Зарплату повысили пятый раз за год. Истории читательниц, пожелавших остаться неизвестными. Благодаря вам и примененным знаниям я практиковала щедрость, помогала друзьям, которые приехали к нам в город на отдых, жертвовала деньги. И вот мои результаты. Зарплата выросла на 10 тысяч рублей. Недавно дали премию в тысячу рублей, получила от работодателей безлимитный абонемент в СПА, и еще многое меняется. Я практикую кармический менеджмент 8 месяцев. Мне бесконечно повышают зарплату, пятый раз за год, постоянно дают премии. Позавчера я вернулась из Таиланда, куда летала за счет компании. Последние месяцы я с е л а семена щедрости и думала о том, как бы купить новую машину. Я ее приобрела через полгода. Часть денег мне дал отец, часть я взяла в кредит, старую машину продала. Все сложилось очень удачно, от папы не ожидала такой щедрости, а кредит выплатила легко и без напряга за пару месяцев. Теперь подвожу всех своих соседей с посвящением, чтобы все люди, ну и я в том числе, легко добирались туда, куда им нужно. Татьяна Андреева. Хочу поделиться своими результатами. Через два месяца после прохождения вашего тренинга а и с ц е л е н и я щедростью» и моей практики нашу фирму полностью перевели на белую зарплату. Хотя казалось, что для нас это нереально. Спустя три месяца моя зарплата увеличилась более чем на 30%, как я и ставила цель на тренинге. Причем я ничего у начальства не просила, все произошло само собой. И самое главное, купила квартиру в центре города. Это неописуемый восторг. Правда, она без ремонта, но теперь сажаю семена быстрого и хорошего ремонта. Кармический менеджмент может все. Спасибо за знание. Татьяна Довжик. Ничто не предвещало повышения. За три месяца после прохождения вашего тренинга «Исцеление щедростью» столько всего поменялось. Но самое главное, что мы смогли пригласить родителей из Украины к нам в Германию в гости и повозить их по разным городам, устроить им прием на широкую ногу. Практикуем вместе с мужем, и ему последние несколько месяцев на работе начали платить на порядок больше, чем раньше, хотя ничто не предвещало повышения.